Одинокая багровая точка рдела на клочке темноты. Траймон, все еще в церемониальных одеждах, в которых он был торжественно возведен на пост главы Ордена, никак не мог избавиться от ощущения, что огонек растет прямо на глазах. Он вздохнул и отвернулся от окна. «Ну?» «Это звезда», — сказал профессор астрологии. «Я так думаю!» «Ты думаешь?» Астролог поморщился. Они стояли в обсерватории незримого университета, и крошечная рубиновая точка на горизонте взирала на него отнюдь не так свирепо, как новый хозяин. «Понимаешь, мы всегда думали, что звезды очень похожи на наше Солнце». «Ты имеешь в виду огненные шары примерно в милю в поперечнике?» «Да, но новая звезда, ну, в общем, она...» Большая? Больше, чем солнце? – спросил Траймон. Он считал огненные шары диаметром в милю достаточно внушительными, хотя и не одобрял звезды в принципе, из-за них небо выглядело неопрятно. Гораздо больше, – медленно ответил астролог. Даже больше, чем голова великого Атуина? На астролога было жалко смотреть. Больше, чем великий Атуин? «И диск вместе взятый. Мы проверили», — торопливо добавил он, — «и совершенно уверены в своих выводах». «Да, она действительно большая», — согласился Траймон. «На ум приходит слово «огромное».» «Массивное», — поспешил подтвердить астролог. М -м -м. Траймон принялся расхаживать по мозаичному полу обсерватории, на котором были изображены знаки зодиака плоского мира. Их было 64, начиная с Везена, двухглавого кенгуру, и заканчивая Гахули, вазой с тюльпанами, созвездие величайшей религиозной значимости, суть которой в наше время, увы, забыта. На голубых золотом плитках гиены Мабо он задержался и неожиданно обернулся. «Мы врежемся в нее?» — спросил он. «Боюсь, что да, господин», — ответил астролог. М -м -м. Траймон, задумчиво поглаживая бороду, сделал несколько шагов и задержался на стыке купца Акджока и небесного Пастернака. «Я не специалист в этих вопросах», — сказал он. «Но я так представляю, к добру это не приведет». Да, господин. «Они очень горячие, эти звезды», — астролог сглотнул. «Да, господин». «Мы все сгорим?» «В конце концов, разумеется, этому будут предшествовать дискотрясения, приливные волны, нарушение гравитации, и, возможно, диск полностью лишится атмосферы». «Ага». Uh -huh. Одним словом, полное отсутствие приличной организации. Можно сказать и так, господин. Посомневавшись, уступил остролог. Начнется паника. Боюсь, она будет длиться недолго. В третий раз произнес Траймон, минуя возможного ворота и плавно сворачивая в сторону райской коровы. Он снова вгляделся в багровую точку на горизонте и, похоже, пришел к какому-то решению. «Мы не можем найти Ринсвинда», — объявил он. «Не обнаружив Ринсвинда, мы не найдем восьмое заклинание Октава. Но мы считаем, что Октава должен быть прочитан, чтобы отвести катастрофу, иначе Создатель не оставил бы его здесь». «Но, может, он оставил его просто по рассеянности?» — предположил астролог. Траймон бросил на него свирепый взгляд. «Другие ордена...» «Прочесывают все земли отсюда и до пупа», — продолжил он, загибая по очереди пальцы. «Поскольку вряд ли человек может влететь в облако и не вылететь оттуда». «Если только это облако не набито камнями», — вставил астролог в жалко и, как выяснилось, совершенно безуспешной попытки пошутить. «Но опуститься он где-то должен?» «Где?» — спрашиваем мы себя. «Где?» — преданно повторил астролог. И тут нам вырисовывается программа действий. А! Откликнулся астролог, пускаясь бегом в попытке не отстать от волшебника, который шагал по двум толстым кузенам. Эта программа заключается в том, чтобы Астролог посмотрел в глаза серые и неумолимые как сталь. Эх, прекратить поиски, догадался он. Вот именно. «Мы пускаем в ход те способности, которыми наделил нас Создатель. Мы опускаем взгляд. И что же мы видим?» Астролог мысленно застонал и опустил голову. «Плитки?» Наобум высказался он. «Плитки? Да! Которые вместе составляют...» Траймон принял выжидающий вид. «Жодиак?» Рискнул доведенный до отчаяния астролог. «Правильно!» «Поэтому все, что нужно, это составить для Ринсвинда гороскоп, и нам станет точно известно, где он находится». Астролог ухмыльнулся, как человек, который, отплясывая чечетку на зыбучих песках, вдруг почувствовал под ногами твердый камень. «Мне понадобится точное место и время его рождения», — сказал он. «Это легко. Прежде чем подняться сюда, я скопировал их из университетского личного дела». Астролог посмотрел на записи и наморщил лоб. Пройдя через комнату, он выдвинул широкий ящик, заполненный схемами и таблицами. Перечитал записи, взял со стола пару замысловатого вида компасов и проделал над таблицами несколько пасов. Поднял маленькую медную астролябию и осторожно провернул ее. Что-то просвистел сквозь зубы. Схватил кусок мела и быстро написал на грифельной доске несколько цифр. Траймон тем временем смотрел в окно на новую звезду. Легенда, записанная в пирамиде Цорта, гласит, что тот, кто произнесет восемь заклинаний, когда диск будет в опасности, получит все, что пожелает, — думал он. И это случится так скоро. «Я помню Ринсвинда», — продолжал размышлять он. «Это тот лохматый парнишка, который, когда мы учились, всегда был самым последним в классе». «Магии в нем не на грош. Дайте его сюда и посмотрим, сможет ли он собрать все восемь...» «О, боги!» — шепотом сказал астролог. Траймон резко обернулся. «Ну?» «Замечательный гороскоп!» — замирающим голосом отозвался астролог и нахмурил брови. «Только очень странный!» «В чем же его странность?» «Ринсвент родился под знаком...» «Занудной группой тусклых звезд, которая, как ты знаешь, лежит между летающей мышью и веревочкой с узелками. Даже древние не могли сказать ничего интересного об этом знаке, который...» «Да-да-да-да-да, давай дальше!» — раздраженно поторопил его Траймон. «Этот знак традиционно ассоциируется с профессиями изготовителей шахматных досок, торговцев локом и производителей гипсовых бюстов небольшой религиозной значимости. а также с людьми, страдающими аллергией на слово. Волшебники под этим знаком просто не рождаются. И в час рождения Ринцвинда тень кори челюсти «Меня не интересуют технические детали!» — прорычал Траймон. «Прочти мне его гороскоп и всё!» Астролог, который получал от своего рассказа немалое удовольствие, вздохнул и проделал кое-какие дополнительные расчёты. «Ну, хорошо». «Сказал он. Звучит гороскоп так. «Сегодняшний день идеален для того, чтобы заводить новых друзей. Доброе дело может иметь неожиданные последствия. Не выводите из себя друидов. Вы скоро отправитесь в странное путешествие. В еде вам не повезет с маленькими огурчиками. Люди, угрожающие вам ножом, вероятно, задумали что-то недоброе. Пост скриптум. Насчет друидов мы серьезно». «Насчёт друидов?» — переспросил Траймон. «Интересно».